Глава двадцать в о с ь м а Башня Гэнджей. Близилась ночь, и путникам не оставалось ничего другого, как разбить лагерь тут же на склоне, неподалеку от путевых врат. Точнее, два лагеря. На этом настояла Фейли. «Послушай», — недовольным тоном сказал ей л о э л «пути мы прошли, свое обещание я выполнил. Остало быть, нечего тебе командовать». Фейли п о д б о ч е н и л а с ь и воинственно вздернула подбородок, намереваясь сказать какую-нибудь колкость, но тут вмешался Перин. — Да ладно, Лойл, чего там? — произнес он. — Было бы о чем говорить. Я устроюсь в сторонке. Агир посмотрел на Фейли, которая, как только поняла, что спорить п э р и н не собирается, повернулась и направилась к девам, потом покачал лохматой головой и шагнул к Перину и Гаулу. Однако юноша знаком попросил его вернуться к Фейли. Фэрину хотелось надеяться, что женщины этого жеста не заметили. Он и Гаул расположились в шагах в двадцати от компании Лойла. Хоть врата и заперты, кто знает, чего можно ждать от этих подозрительных воронов. п э р е н у не хотелось отлучаться от Фейли слишком далеко. Будет ворчать, но ну и пусть, ему не привыкать. Он так настроился не слушать ее протесты, что его раздосадовало, когда Фейли не стала возражать. Не обращая внимания на боль в боку и бедре, он расседлал х о д а к а снял седельные сумы с вьючной лошади, стреножил обоих коней и надел им на морды торбы с овсом и ячменем. «Здесь, в горах, свежей травки не больно-то пощиплешь? Ее тут не найдешь. А что можно найти?» Он надел на лук тетиву, положил его поперек колчана поблизости от костра, а заодно высвободил из ременной петли топор.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 чтобы оставаться на свету, и теперь безуспешно пытался погрузиться в чтение. б а л т у ш к и скорее всего, и не догадывались, что смущают Агира. Они, н е б р е д полагали, что говорят тихонько, и их никто не слышит, даже л о э л Накинув куртку, Перин уселся у костра напротив гаула, а и л е ц похоже, вовсе не замечал холода. — Ты знаешь какие-нибудь забавные истории? — Забавные истории? Вроде и знаю. «Но так сходу ни одной не припомню». Гаул бросил искоса взгляд в сторону второго костра, откуда доносился смех. «Жаль, люблю, знаешь ли, посмеяться. А помнишь, что я тебе говорил про солнце?» Перин громко расхохотался, да так, что фейли и девы непременно должны были услышать. «И про женщин, конечно, помню». Смех у соседнего костра стих, но скоро зазвучал снова. «Но ничего».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 Но все это выглядит не так странно, как те места, которые вы называете лесами. Здесь, на месте гибели Манатерана, почва была не слишком плодородна, а редкие деревца приземистые и корявы. Из-за частых ветров они, казалось, жались к земле. Трудно было отыскать хоть одно высотой более тридцати футов. Пейрину все вокруг казалось непривычно пустынным, Он и не думал, что совсем недалеко от дома есть такие дикие места. Хотелось бы мне взглянуть на твою трехкратную землю, Гаул. Может быть, ты увидишь ее, когда мы покончим со здешними делами. Может быть. Особой надежды на это у п е р и н а не было, точнее, не было ни малейшей. И он мог бы так и сказать Аильцу, но не хотел об этом не только говорить, даже и думать. — Стало быть, это и есть Манатерен. — А ты, значит, м а н а т е р а н с к о й крови? — Здесь был м а н а т о р а н поправил Аильца Перин. — Ну, а насчет крови, наверное, так и есть. Трудно было поверить, что в тихих деревеньках и на маленьких хуторах двуречья живут потомки последних м а н а т е р а н ц е в Но так утверждала м о р е н Древняя кровь сильна в двуречье, — так она говорила. «Все это было давным-давно, Гаул», — продолжал Перин. р «Теперь мы мирные земледельцы, пастухи, а не грозные воители великой страны». Гаул чуть улыбнулся. «Ну, если ты так считаешь. Я видел, как вы исполняете танец копий. И ты, и р а н д а л Тор, и тот малый по имени м э т Ну, раз ты говоришь, не воители...» Перин р пожал плечами. Как же он изменился с тех пор, как покинул родные края? И не он один. Ранд с м э т о м тоже не те, что прежде. И дело не в его глазах, н и в волках и не в способности Ранда направлять силу. Они изменились внутренне. Вот в чем суть. Может быть, только м э т в основном остался самим собой. Так выходит, ты наслышан о м о н а т о р и н е «Мы знаем о вашем мире куда больше, чем вы думаете».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 и его золотистые глаза светились. «Мир меняется», — рассудительно сказал Гаул. «Нынче в нем немало диковин. Руарка, Джеран, вождь нашего клана, да и хранительницы мудрости тоже пытались это скрыть. Но мы-то чувствовали, что они с тяжелым сердцем посылают нас за драконову стену на поиски того, кто приходит с рассветом. Все ждут перемен и боятся их. потому что никто не знает, каковы они будут. Творец поселил нас в трехкратной земле не только в наказание за прегрешение, но и чтобы подготовить нас. Но к чему мы готовы?» а э л и д задумчиво покачал головой. Калинда, хранительница мудрости, из холда горячие ключи, говорила, что для каменного пса я слишком много размышляю, а б э р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 Он тоже нуждается в отдыхе и наверняка заснет быстро. Завернувшись в плащ, Перин р растянулся возле костра. — Не забудь, Гаул, чуть что не так, ткни меня вбок. А Элиц кивнул, но п е р р и н этого не видел. Он провалился в сон. Стоял ясный день. Перин р был один и находился поблизости от путевых врат, выглядевших на склоне горы более чем странно. кусок стены, у к р а ш е н н о й затейливой резьбой. Местность казалась нетронутой и дикой, словно здесь не ступала нога человека. Небо было чистым и ярким, из долины дул легкий ветерок, и п е р е н чуял запахи оленей, кроликов, голубей, перепелок, воды, земли и деревьев. Несчетное множество отчетливо различимых запахов. Он пребывал в волчьем сне. на миг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 На его месте вновь возник молот. — Пусть остается, — подумал Перин, р облизывая губы. — Может, как оружие топоры лучше, но молот ему больше по душе. Прежде Перин р не сталкивался с такими превращениями. Но ведь он мало знал об этом необычном месте, которое и местом-то трудно назвать. Это был волчий сон, и в нем могли твориться непонятные вещи, как, впрочем, бывает и в обычных человеческих снах. и тут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 Но догадывался ли он об этом, понять было невозможно. д и к о в и н а я картина исчезла и мгновенно сменилась другой. Где-то далеко, в тени причудливых затененных зданий, осторожно крались Илайн и л а о н и н а й н е в Они выслеживали какого-то опасного зверя. Пэрин р точно знал, что этот зверь опасен, хотя понятия не имел, откуда он это знает. В следующий миг небо вновь потемнело и в нем открылось еще одно окно. У развилки дорог стоял м э т Он подбросил монетку, поймал ее и зашагал в избранном направлении. Неожиданно на его голове появилась широкополая шляпа, шел он опираясь вместо посоха на короткое копье с широким искривленным наконечником. Из другого окна н а п е р е н о изумленно уставились Эгвейн и какая-то женщина с длинными седыми волосами.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 Это нечто вроде Теларан Риода, но растолковать поподробнее наотрез о т к а з а л о с ь Однажды он подслушал, как рассуждали о снах Эгвейн и Илэйн. Но Эгвейн и так слишком много знала о нем и о волках, возможно, не меньше, чем сама Моррин. А кое о чем п е р е н у не хотелось говорить даже с Эгвейн. С кем он был бы не прочь посоветоваться, так это с Илэйсом Мачерой, тем человеком, который свел его с волками. Илэйс — Наверняка разбирается в таких вещах, но как его найти? Стоило Перину р подумать о матчере, как он услышал, или ему показалось, что услышал, слабо прошелестевший звук. Его собственное имя. Юноша прислушался? Нет, это был просто ветер. Он здесь один. — п р ы г о н позвал Перин. р И во весь голос и мысленно «Прыгун — Прыгун! В реальном мире этот волк был мертв, но здесь дело обстояло иначе. Туда, в волчий сон, волки попадают после смерти, и здесь они дожидаются следующего рождения. Так, во всяком случае, понимал это Перин. р Но для волков сон, кажется, был чем-то большим, какой-то другой формой действительности. «Прыгун!» — взывал Перин. р «Прыгун!» Но отклика не было. Похоже, волка ему не найти. Но раз уж он, Перин, р здесь, наверное, стоит спуститься в долину. туда, где он видел воронов. Правда, на это потребуется не один час. Юноша сделал шаг, земля под ногами затуманилась, и в следующий миг он уже оказался внизу, под нависающими пиками, с облачными шапками на них, на поросшем чахлым гемлоком и горной ивой берегу ручья. С минуту Перин изумленно озирался по сторонам. Похоже, он не весть как оказался в дальней от путевых врат части долины, именно там, куда и хотел попасть. В том самом месте, откуда поднялись вороны, и откуда вылетела стрела, поразившая первого ястреба. Прежде такого с ним не случалось. Но, может быть, он просто научился тому, на что в о л ч ь е м сне способен любой. Прыгун не раз говорил, что юноша мало что умеет. Или, на сей раз, здесь происходит что-то не совсем обычное. Делая следующий шаг, Перин внутренне напрягся.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 чтобы те рассказали, есть ли в горах о т р о д и е тени. Наверное, если забраться повыше, волки скорее услышат его призыв. Устремив сосредоточенный взгляд на один из самых высоких пиков над долиной, под самыми облаками, он сделал шаг. Мир затуманился, и вот он уже стоит на горном склоне, и белые облака клубятся всего в пяти спанах над его головой. Неожиданно для себя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 Рельефные изображения людей, а на одном скальном утесе, выглядевшем слишком ровным и странно отвесным, была высечена непонятная надпись. Угловатые буквы в два спана высотой. и з о б р а ж е н и е и письмена настолько выветрились и стерлись, что любой, кто не обладал таким острым зрением, как Перин, р пожалуй, мог бы принять их за естественные трещины и выбойны. Каменные пики и утесы сменились песчаными холмами. здесь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 Высокий темноволосый человек в синем кафтане и с луком за спиной склонился над чем-то лежавшим на земле, но скрытым кустарником. Пэрин не знал этого человека, но что-то в его облике казалось знакомым. Поднялся ветер, и Пэрин уловил запах, холодный запах. Пожалуй, только так можно было его описать, холодный и не совсем человеческий. Неожиданно в руках у п е р и н а оказался его собственный лук с наложенной на тетиву стрелой. Пояс оттягивал полный колчан. Незнакомец поднял глаза, увидел Перрина и после мгновенного замешательства повернулся и бросился прочь, превратившись в размазанный штрих, прочертивший холмы. Перрин прыгнул вниз туда, где стоял неизвестный человек, бросил лишь один взгляд на то, что занимало этого малого, и, не к о л е б л я с пустился вдогонку. В кустах лежал наполовину ободранный волчий труп. Мертвый волк в волчьем сне. Неслыханно. Что могло убить волка здесь? Только какое-то зло. б е г л е т стремительно удалялся, каждым шагом покрывая несколько миль, но Перин ни на миг не терял его из виду. Они пронеслись по холмам, оставили позади ч а щ о б ы западного леса с редкими раскорчеванными участками вокруг немногих ферм, промчались над огороженными полями и маленькими садами, миновали сторожевой холм. Странно было видеть деревенские улицы скрытыми соломой домами и фермы совершенно безлюдными, будто заброшенными. Но парень не мог отвлекаться. Он боялся упустить свою добычу. Погоня захватила юношу, И он уже не удивлялся тому, что один шаг перенес его на южный берег реки Таран, а следующий — в незнакомую холмистую пустошь, лишенную всякой растительности. Он несся на северо-восток, не разбирая дороги, перелетая через ручьи и проселки, через деревни и реки, движимые лишь одним желанием — догнать. Местность стала теперь травянистой равниной, с разбросанными на ней небольшими рощицами, но без всякого признака человеческого присутствия. Неожиданно впереди что-то заискрилось на солнце. Металлическая башня. Незнакомец с т р е м и л с я прямиком к ней и пропал из виду. В два прыжка Перин приблизился к башне. Она вздымалась вверх на двести футов и была не менее сорока футов в поперечнике. Стены ее сверкали, как полированная сталь. Перин дважды обошел ее кругом и не нашел ни то, что входа, даже щелочки, только гладкая ровная стена. Без единой о т м е т е н ы Башня вполне могла оказаться сплошной металлической колонной. Но в воздухе висел запах. Тот самый холодный нечеловеческий запах. Здесь след обрывался. Человек, если это все же был человек, каким-то образом проник внутрь. Пэрину оставалось лишь найти способ последовать за ним. «Стой!» — прозвучало в сознании беззвучное предостережение. «Стой!» Он обернулся, и перед ним неожиданно, словно соскочил с облаков, возник огромный, покрытый шрамами серый волк. Возможно, он действительно соскочил с облаков. п о м н и ц а Прыгун всегда завидовал орлам. Ему хотелось летать, а здесь, наверное, это стало возможным. Одинаково желтые глаза человека и волка встретились. «Почему ты хочешь, чтобы я остановился, Прыгун?» «Он убил волка!»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 хочешь сказать, не во сне, но как это может быть?» «Не знаю, это нечто древнее, почти забытое. Оно явилось вновь, как и многое другое. Теперь по снам блуждают твари тени. Создание клыка душ. От них не убережешься. Он сейчас внутри». б е р н рассматривал лишенную всяких примечательных черт металлическую башню. «Вот бы забраться туда и прикончить его».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 Женщину смутно кого-то н а п о м и н а л а хотя Перрин сомневался, что встречал ее прежде. Кто она? И как попала в волчий сон? Или это тот самый Телоран Риот, о котором толковала Морейн? — Ты Айс Седай? — Нет, лучник, — рассмеялась женщина. — Я явилась сюда вопреки предписаниям, чтобы предостеречь тебя. з н а я что вступившему в башню Генжи д нелегко вернуться обратно в мир людей? — А здесь это почти невозможно. Ты отважен, как знаменщик, но некоторые считают, что такая смелость — все одно, что глупость или упрямство. — Откуда не выбраться? Но если так, то зачем там спрятался этот губитель? — Прыгун тоже говорил мне, что здесь опасно. Башня Генджей, с т а л а быть. А что это такое? Глаза женщины расширились, и она бросила взгляд на прыгуна. Тот все так же лежал в траве и смотрел только на Перрина, а женщину, казалось, не замечал вовсе. — Ты умеешь разговаривать с волками? — Нынче эта способность почти утрачена, о ней рассказывают лишь легенды. — Так вот, значит, как ты попался, да, мне следовало догадаться. — Ты спрашивал о башне, лучник? — Это вход в обиталище Элфин и Илфин.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 Храбрый осилит, огонь н ослепит, мотив очарует, железо скрипит. Помню, помню, это считалочка из игры, но не пойму, при чем здесь башня. А при том, что здесь указаны способы выиграть у змеи лисиц. Игра — это память о древних деяниях. Конечно, пока ты не сталкиваешься с Элфин и Элфин, все это не важно. Но они... Понимаешь, они не являются злом в том смысле, в каком является тень. Но чужды людям, насколько это возможно. Им нельзя доверять лучник. Лучше держись подальше от башни г е н д ж е й и постарайся избегать мира снов. В нем можно встретить темные силы. Вроде губителя. Того человека, за которым я гнался. Губитель? Да, лучник, для него это подходящее имя.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 Какая-то черта в его облике что-то разбередила в памяти Перрина. «Он прав», — произнесла женщина, — «мне не следует говорить с тобой». Перрин вновь обернулся к ней, но она уже пропала. Просто пропала. Спрятаться было некуда. Вокруг, насколько хватало глаз, расстилалась степь. Одна трава, редкие рощицы и еще эта блестящая серебристая башня.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 что здесь побывала какая-то женщина. Вообще-то я чересчур отвлекся от того, что намечал вначале. Пробормотал Перин р и объяснил прыгуну, что ему, собственно, нужно в волчьем сне. Отыскать волков в д в о р е ч и наяву и разузнать у них все, что можно насчет воронов и троллоков в путях. Прыгун долго молчал, его опущенный мохнатый хвост напрягся, но, наконец...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 «До встречи, Прыгун!» Он открыл глаза. Тускло тлели уголье догоравшего костра. Гаул сидел на корточках, вглядываясь в ночь. Возле соседнего костра на горном склоне двигались фигуры. Фейли поднялась, чтобы заступить на дежурство. Луна висела высоко над горами, окрашивая облака перлам утром. п е р р и н прикинул, что проспал часа два. «Ложись, я покараулю». с Казалон, откидывая плащ в сторону. Гаул кивнул и прилег там, где сидел. «Гаул!» а и л е ц приподнял голову. «Гаул, боюсь дела в двуречье куда хуже, чем я полагал». «Так часто случается», — невозмутимо отозвался а и л е ц «Такова жизнь». Он снова улегся, а в голове у Перина теснились беспокойные мысли. «Губитель! Кто он? Или что он такое?» Что вообще творится? Отродье тени у путевых врат, вороны в горах тумана, да еще... И этот человек, или кто он там, объявился в двуречье. Как бы ни хотелось, но поверить, что все это случайное совпадение невозможно».